Глава четвертая. Валерия. «Подходит ко мне эта колоритная троица, и мужчины смотрят на меня оценивающими взглядами. Судя по их надменным мордахам, им совершенно не нравится то, что они видят. «Эл, он решит, что над ним насмехаются», произносит брюнет номер один, «как бы беды ни случилось». «Я хмурюсь, у меня миллион вопросов и одна огромная просьба, точнее требование». Вернуть меня домой, но пока молчу. Она совершенно не подходит. С тягостным стоном произносит второй брюнет и трагически закатывает глаза. Я фыркаю про себя, актер из него так себе. Эльф, выслушав своих товарищей, невозмутимым тоном заявляет, обращаясь уже ко мне. Вы не избранные Эрла, но вы увидели артефакт и смогли его активировать. Более того, вы здесь. Представляете, а я заметила, что я здесь, а не у себя дома. Замечаю с ехидной ухмылкой. Обстановка, знаете ли, сильно отличается. Ваш сарказм неуместен, небрежно бросает мне эльф. Но вот что меня в вас, скажем так, цепляет. Ваше спокойствие и ваши зубки. Быть может, это даже хорошо для дела. Эльф смотрит на своих коллег и говорит. Вспомните, уважаемые Орданы. Все двенадцать предыдущих невест были девами нежными, трепетными и пугливыми. Однако, как изначально мы считали, имела характер, но все оказалось мишурой, истинное состояние ее, избалованности и неприспособленность к суровой действительности. Быть может, сама судьба направила нам эту хм. своеобразную женщину. Но Элла, она кошмарна, чуть ли не кричит и тут же кривится брюнет номер два. Только посмотрите на нее, с каким оправданием мы представим Элу, Вальгару, сию отвратительную особу. Мои брови удивленно поднимаются, и я не могу не сделать замечания. Очень интересная характеристика моей особы. что ты еще скажете? Конечно, я не красавица, и до подруги мне, как до Юпитера, но все же не уродина. Эльф вздыхает и говорит... «Извините, что мы столь грубые, но истина такова, что вы излишне полны. Внешность у вас усталая, а ваши волосы...» Он неопределенно взмахивает изящными руками и выдыхает, скривив губы. «Остриженная, будто вы преступница или дева-воительница. Ни на то, ни на другую вы не тянете. одетых их уже самых нищих особ. Мне продолжать?» «Не стоит». «В любом случае громкость ваших фраз меня не впечатляет», — хмыкаю я. «Тем более мне неинтересно, для чего или кого меня призвал ваш артефакт. Я отказываюсь принимать участие в ваших сомнительных аферах. Я прошу вас вернуть меня домой». Мужчины переглядываются. Брюнет номер два берет слово и довольно жестко произносит. «Вернуться не выйдет». Предвосхищая все ваши вопросы и требования, скажу сразу — Не существует способа и возможности вернуться в немагический мир. Прийти оттуда можно, вернуться — нет. Это первое. И второе. Активировав артефакт, вы тем самым подписали магический контракт. Вы оставили на нем свое согласие в виде отпечатка крови. Теперь вы обязаны выполнить все условия контракта. Пальчик у вас черный. Поджимаю губы и раскрываю ладонь. Все видят подушечку моего указательного пальца. Чернее не бывает. Теперь у меня волосы на всем теле начинают шевелиться. Я медленно и со всем достоинством, на которое способна, поднимаюсь с кресла. Награждаю каждого мужчину тяжелым взглядом и произношу твердым тоном, каким всегда заявляю пациентам, отказывающимся ехать в больницу. «Господа, думаю, будет лучше, если мы все сделаем вид, будто никогда не встречались и ничего этого не происходило». Вы просто возьмете и вернете меня домой. Готова вам даже свой черный палец простить. И ваши возражения не принимаются. Спасибо за понимание. Эльф качает головой. Брюнеты раздраженно вздыхают. Согласно контракту у вас есть ровно сутки, чтобы приступить к своим обязательствам. Иначе вы просто умрете. С довольно гадкой улыбкой говорит один из брюнетов. Для нас это был бы даже наилучший вариант, но есть нюанс. Проклятие хоть и не получит свободу, но окрепнет. Последствия нам неизвестны, и нам этого не нужно. Я обратно сажусь в кресло и сжимаю пальцами виски. Встряхиваю головой и переспрашиваю. «Проклятие? Умру? Вы «Нет», — отвечает эльф, и вдруг спрашивает меня. «Сколько вам лет?» Вздыхаю, устало произношу. Но «Мне кажется, что ваш вопрос бестактен. А сколько вам лет?» Я не жду, что эльф ответит, но он вдруг отвечает. «Мне девяносто три. Я не хотела вас обидеть, Эрла». У меня глаза округляются сколько, но я вовремя прикусываю язык произношу. «Мне тридцать пять. Если вам интересно, то зовут меня Славская Валерия Александровна». «Немагические миры истощают все живое», — задумчиво произносит эльф. «Меня все устраивало», — заявляю твердо и добавляю. «А теперь подробно и по делу объясните, что там за проклятие и почему у меня только сутки, и что за контракт. Я его в глаза не видела и желаю знакомиться с содержимым. Может, есть возможность его расторгнуть и вернуться домой? Пока я не на йоту не верю этим типам. Мужчины не в первый раз удивленно переглядываются». И брюнеты в один голос говорят. «Элла, быть может, вы правы?» «Хватка есть», — произносит эльфа, — говорит. «Предлагаю перейти в другое помещение, выпить чаю, и мы все вам расскажем, Эрла». «Меня не Эрла, зовут Ова. Эрла — это вежливое обращение к незамужней женщине, не имеющей титула. Обрывает меня брюнет таким тоном, будто же он сто тысяч пятьсот раз объясняет мне одну и ту же истину». «Благодарю за пояснение», — говорю угрюмо. «Кстати, неплохо бы узнать ваши имена. А еще предъявите паспорт и полис УМС. А еще лучше верните меня домой». «Извините еще раз», — произносит эльф. «Мы были озадачены вашим появлением и позабыли все правила приличия. Позвольте представиться и представить моих коллег. Мое имя Лорендорф Кольбрейн. Я отношусь к расе эльфов. Мои коллеги — люди, но они не совсем как вы, Эрла, Они маги. Орданы — Ялмар и Ронан — Орвороны, братья. — Ага, извините, конечно, я не скажу, что мне приятно с вами познакомиться, — отвечаю честно. Хочется добавить, что их имена с первого раза тоже не запомнила. Но, думается, мне будет лучше промолчать. — вам не стоит настолько отчаиваться, Эрла, — усмехается один из братьев. Судя по вашим внешним данным, ваша жизнь была ужасной. Я внутренне ощетиниваюсь и с ядовитой улыбкой произношу. Извольте, но моя жизнь была прекрасна, пока я не встретила вас. Ронан одергивает брюнет эльф. Следуйте за мной, Эрла. Мы покидаем библиотеку и проходим по короткому и узкому коридору, и передо мной даже открывают дверь в другое помещение. Вхожу и осматриваюсь. Это что-то вроде чайной. Тут можно действительно выпить кофе, чай, обсудить дела. Прохожу к ближайшему креслу и опускаюсь в него. Напротив меня стоит невысокий круглый столик и три кресла. Они расставлены вокруг стола. На столике серебряный поднос. На нем красивый сервис. Чайник, сахарница, полоскательная чаша для рук и ваза с воздушным десертом белого цвета. Бизе, зефир. Мужчины занимают кресло. Смотрю глазами ребенка, как чайник сам поднимается с подноса, зависает в воздухе, наклоняется, и дымящаяся темная интарная жидкость наполняет чашки, а затем чайник возвращается на поднос. «Угощайтесь», — произносит эльфа и подает пример, берет чашечку и делает маленький глоток. А я не пью сомнительные напитки, о которых ничего не знаю. Откуда мне знать, что их местный чай — Они приправлены какими-то веществами, от которых я стану безвольной и покорной. Тем более магия, о ней я в принципе ничего не знаю. Так что увольте. Благодарю, но пока не хочется, отказываюсь свежливой вежливой и холодной улыбкой. Лучше сразу к делу. Так что у вас случилось? Управляю на шею цепочку с булыжником-переводчиком, демонстративно складываю руки на груди и делаю покер-фейс. Эльф хмыкает, но рассказывает. Мы — трое маги, хранители и смотрители города Эйхаргард. Наш город расположен на острове. Собственно, весь остров и является городом. Прикоснувшись к книге, вы подписали магический контракт сроком на один год. Контракт гласит, что вы, Эрла Валерия, отныне невеста града правителя, тело которого проклято, находится и хранится в его имении — древнем особняке, вот уже 131 год. По условиям контракта до окончания года, который начнет отсчитываться завтрашнего дня, вы должны получить от эльфа предложение руки и сердца. Тогда проклятие падет, градоправитель пробудится от проклятого сна, быть может и не пробудится, а по-настоящему умрет. В любом случае вы станете свободной гражданкой нашей прекрасной страны Рейналы. Возможно, вдобавок будете еще и богатый вдовой. 131 год находиться в состоянии сна? Серьезно? Так, то есть кто-то умер и теперь портит жизнь всему населению города? Он что, привидение? И каким это способом я должна получить у покойника предложение руки и сердца? Я стараюсь говорить максимально спокойно и не смеяться над бредом. Видите ли, Эрла, проклятие может коснуться всего острова а он стратегически важен для всей рейналы. Чтобы проклятие не расползалось, необходимо женить Элла Вальгара. Это условие проклятия. Так то он пробудится от сна, и проклятие спадет. Он будет жить вместе со своей новоявленной женой. И да, вы совершенно правы, Эл призрак и жениться не желает. Уже 12 невест разных раз пробовали и жили в его имении, но так и не смогли понравиться Эллу. Не смогли получить от него предложение вступить с ним в брак. Соответственно, не смогли снять проклятие. Спустя ровно год все они отправились к праотцам, умерли в страшных муках. Но их смерти стали благом для всей рейналы. Каждая девушка спустя год обеспечивает город на 10 лет спокойной жизнью. Проклятие словно консервируется, засыпает на это время. Если позволить проклятию жить своей жизнью, то оно уничтожит весь остров и всех тех, кто живет здесь, и всех тех, кто ступит на проклятую землю. Но, как уже говорил, наш город-остров важен для страны. Так вот, когда срок в 10 лет истекает, требуется новая кандидатка в невесты. Выбор в этот раз спал на женщину без магии, на обычного человека из немагического мира. Книга контракта выбрала вашу духовную сестру, но возбили сбили все настройки, и теперь вы, Валерия, обязаны либо снять проклятие, либо прожить год в особняке бывшего града правителя и своей смертью послужить благой цели. Третьего варианта нет.